Глава 72. О том, как Дон Кихот и Санчо прибыли в свое село. Весь этот день Дон Кихот и Санчо провели в селении на постоялом дворе и ожидали наступления ночи. Один, дабы в чистом поле завершить самобичевание, другой, дабы присутствовать при его конце, в коем заключался венец его желаний. Между тем на постоялый двор въехал Новый путешественник с тремя или четырьмя слугами, и один из слуг обратился к тому, кого можно было принять за их господина. — Здесь, сеньор Дон Альваро Тарфе, вы можете переждать полуденный зной, в гостинице как будто бы и чисто, и прохладно. — Услышав это, — Дон Кихот сказал Санчо. — Знаешь Санчо? Когда я перелистывал вторую часть моей истории, то, по-моему, мне там встретилось имя дона Альваро Тарфе. — Очень может быть, — заметил Санчо. — Дайте ему спешиться, и тогда мы у него спросим. Всадник спешился, и хозяйка постоялого двора отвела ему внизу комнату прямо против комнаты Дон Кихота, также увешанную разрисованными полотнами. Вновь прибывший к кавальеру, переоделся в летнее платье, вышел в галерею, обширную и прохладную, и, увидев Дон Кихот, который также прогуливался по галерее, обратился к нему с вопросом. — Куда, милостивый государь, изволите путь держать? На что Дон Кихот ему ответил. — В одной из ближайших сел, откуда я родом. А ваша милость куда направляется? — — Я, сеньор, — отвечал кавальер, еду в Гранаду, — это моя родина. — Истинно прекрасная родина! — воскликнул Дон Кихот. — А скажите, будьте любезны, ваша милость, как вас зовут? — Я не сумею должным образом изъяснить, как важно мне это знать. — Меня зовут доном Альваро Тарфе, — отвечал постоялец. На это Дон Кихот ему сказал — Я немало не сомневаюсь, что Вашей милости есть тот самый Дон Альваро Тарфе, который выведен во второй части истории Дон Кихота Ломанческого, недавно преданный теснению и выданный в свет одним новейшим сочинителем. Я самый, — отвечал кавальеро Дон Кихот же, главное действующее лицо помянутой истории. Он был моим ближайшим другом. И это я вытащил его из родного края. Во всяком случае, я подвигнул его отправиться на турнир в Сарагосу, куда я собирался сам. Признаться, я оказал ему немало дружеских услуг, и только благодаря мне палач не разукрасил ему спину за чрезмерную дерзость. — А скажите на милость, сеньор Дон Альваро, похож ли я хоть немного на того Дон Кихота? — Разумеется, что нет, — отвечал постоялец. — Положительно ничем. — А у того Дон Кихота, — продолжал допытываться наш Дон Кихот, — состоял на службе оруженосец, Санчо Панс? — Как же состоял, — отвечал Дон Альваро, — но хотя он слыл великим шутником, я лично ни одной остроумной шутки от него не слышал. — Охотно этому верю, — заговорил тут Санчо, — потому шутить не каждый умеет. И этот ваш Санчо, досточтимый сеньор, верно уж, преизрядный плут, тупица, да к тому же еще и негодяй, ведь настоящий то Санчо-пансы Панса это я, и у меня шутки сыплются чаще дождевых капель». Коли угодно вашей милости убедиться на деле, то поживите со мной так примерно годик, и вы сами увидите, что они у меня срываются с языка поминутно и притом в таком количестве и такого рода, что совершенно неожиданно для меня самого, все мои слушатели покатываются со смеху. Подлинный же Дон Кихот ламанческий, славный, отважный». Благоразумный, влюбленный, искоренитель неправды о плод малолетних и сирых, прибежище вдовиц, покровитель девичьих сердец, знающий только одну владычицу Дульсинею Табоскую, вот он, перед вами, и это мой господин. Всякий же другой Дон Кихот, а равно и всякий другой Санчо Панса, это все пустые враки. «Клянусь Богом, друг мой, я тебе верю!» — воскликнул Дон Альваро. «В тех немногих словах, которые ты успел сказать, заключено больше остроумия, нежели во всем, что я слышал от другого Санчо Пансе. А ведь говорят, что он умолку болтает. Он большой обжора, и больше обжора, чем Краснобай, и не столько шутник, сколько просто глупец». И вообще, для меня несомненно, что волшебники, преследующие Дон Кихота, Хорошего, вознамерились преследовать и меня через посредство донкихота Плохого. Впрочем, я ничего не понимаю. Я могу ручаться, что поместил его на излечение в тулецкий дом для умалишенных, но теперь я вижу другого Дон Кихота, ничего общего не имеющего с моим. «Я не знаю, точно ли я хороший, — молвил Дон Кихот. — Одно могу сказать, что я и неплохой. В доказательство чего позвольте довести до сведения вашей милости, государь мой дон Альваро Тарфе, что я ни разу в жизни не был в Сарагосе. Более того, как скоро я узнал, что вымышленный Дон Кихот участвует в сарагосском турнире, то порешил туда не ездить» чтобы вывести сочинителя за ушкода на солнышко, а проследовал прямо в Барселону. Обиталище радушие, приют для чужестранцев, пристанище для бедняков, отчизну храбрецов, город-мститель заутесненных, гостеприимный кров для истинной дружбы, город-единственный по красоте местоположение». И хотя события, которые там со мною произошли, не весьма радостные, напротив того, весьма печальные, меня, однако ж, примиряет с ними то обстоятельство, что я видел самый город. Итак, сеньор Дон Альвара Тарфе, это я и есть Дон Кихот Ламанческий, о котором идет слава, а не тот пакостник» который вознамерился присвоить себе мое имя и, приписав себе мои мысли, тем возвысить себя во мнении свет. Я взываю к вашей милости, как к истинному кавальеру, не откажите в любезность, Объявите местному алькальду что до сего дня, ваша милость, никогда меня не видала, что я не тот Дон Кихот, который изображен во второй части, и что оруженосец мой Санчо не тот, которого ваша милость изволила знать. — Ну, я весьма охотно это сделаю, — сказал Дон Альваро. — Согласитесь, однако ж, что это вещь неслыханная. Быть знакомым — с двумя Дон Кихотами и двумя Санчо за раз, чьи имена столь сходны и чьи деяния столь различны. Впрочем, я готов подтвердить, что я не видел того, что видел, и что со мной не происходило того, что произошло. — Ваша милость уж верно заколдована, точь в точь, как сеньора Дульсинея Табосская, — рассудил Санчо. — Хорошо, если б я мог расколдовать вашу милость, отсчитав себе три тысячи слишком плетей, как это я делаю ради нее. Уж для вас-то я бы бесплатно постарался. — Насчет плетей. — Это мне что-то невдомек, — признался дон Альваро. Санчо заметил, что об этом долго рассказывать, но что он, однако, все ему расскажет, если только им по пути? Между тем пришло время обедать. Дон Кихот и дон Альваро отобедали вместе. Тут на постоялый двор случилось зайти местному алькальду и писарю, и к этому самому алькальду дон Кихот обратился с формальной просьбой. Он желает, чтобы в ограждении его дон Кихота прав, здесь присутствующий кавальеро дон Альваро Тарфе Перед лицом его милости Алькальда засвидетельствовал, что он никогда прежде не знал Донкихота Ламанческого, также здесь присутствующего, и что это совсем не тот Донкихот, который изображен в вышедшей из печати книги под заглавием Вторая часть Донкихота Ламанческого. Сочинение некоего Авельенеды Уроженца Тордесилиса. Алькальд все это обставил юридически. Свидетельское показание было дано с соблюдением всех приличествующих случаю формальностей, чему Дон Кихот и Санчо весьма обрадовались, словно им в самом деле было чрезвычайно важно иметь подобное показание, и как будто бы различие между двумя Дон Кихотами и двумя Санчо и без того не было достаточно резко означено в их поступках и в их речах. Дон Альваро и Дон Кихот долго еще обменивались учтивостями и изъяснениями преданности, и тут великий ламанчец выказал всю свою рассудительность. Дон Альваро же Тарфе вынужден был признать, что он в нем ошибался. Он даже близок был к мысли, что он сам заколдован, коль скоро видел своими глазами двух столь различных Дон Кихотов. Наступил вечер, и оба постояльца одновременно выехали из села. Однако ж примерно в полумиле от него дорога расходилась. Одна вела в село к Дон Кихоту, другая — туда, куда нужно было Дону Альвару. За этот краткий промежуток времени Дон Кихот рассказал Дону Альваро о злополучном своем поражении, о заколдованности Дульсинеи и о средстве расколдовать ее, и всем этим привел Дона Альваро в изумление. А затем Дон Альваро, обняв Дон Кихота и Санчо, поехал в одну сторону. Дон Кихот же устремился в другую и провел эту ночь среди деревьев чтобы предоставить возможность Санчо покончить с его епитемьей, каковую Санчо и на сей раз исполнял тем же самым способом, что и прошедшей ночью, то есть в неизмеримо большей степени за счет буковой коры, нежели за счет собственной спины, с которую он до того бережно обходился, что даже муху не могли бы с нее согнать наносимые им удары. Обманутый Дон Кихот ни разу не ошибся в счете и нашел, что вместе со вчерашними общее число плетей достигает трех тысяч двадцати девяти. Солнце, казалось, взошло в этот день гораздо раньше, только для того, чтобы взглянуть на это жертвоприношение. И с первыми его лучами Дон Кихот и Санч поехали дальше — беседуя между собою о том, в каком заблуждении находился Дон Альваро, и как благоразумно они поступили, взяв у него по всей форме перед лицом представителя правосудия свидетельское показание. Весь этот день, равно как и следующую ночь, они провели в пути. И за это время с ними не случилось ничего такого, что заслуживало бы описания. За исключением разве того, что ночью Санчо выполнил свой урок, чему Дон Кихот возрадовался несказанно, он с нетерпением стал ожидать рассвета от того, что днем, казалось ему, он непременно должен встретить уже расколдованную владычицу свою Дульсинею. И, продолжая свой путь, он не пропускал ни одной женщины без того, чтобы не поглядеть, Уж не Дульсинея ли это Табосская. А что Мерлин мог не исполнить своего обещания, это представлялось ему невероятным. Занятый этими мыслями и мечтами, он вместе с Санчо въехал на холм, с вершины которого открывался вид на их родное село. И тут Санчо, опустившись на колени, воскликнул, — Открой очи, желанная отчизна! И взгляни на сына своего, Санчо Пансу. Он возвращается к тебе, не сильно разбогатевший, но зато лихо исполосованный плетьми. Раскрой объятия и прими также сына своего, Дон Кихота. Его одолела рука другого, но зато он преодолел самого себя. А ведь это... Он же мне и говорил, что более доблестные победы невозможно себе пожелать. Я возвращаюсь при деньгах, потому хоть и славно меня выпороли, зато я славно верхом прокатился. — Полно дурачиться, — сказал Дон Кихот. — Дай бог нам счастливо въехать в наше селение, а уж там на досуге, Наша выдумка придет нам на помощь, и мы составим план пастушеской жизни, которую мы намереваемся вести. Тут они спустились с холма и двинулись по направлению к своему селу.